Связь. Философ. Первое. Пишу вам в ответ на ваше письмо, которое вы собираетесь написать мне в ответ на мое письмо, которое я написал вам. Второе. Один скрипач купил себе магнит и понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы, избили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. Третье. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. Четвертое. А хулиганы тем временем схватили магниты и скрылись. Пятое. Скрипач вернулся домой без пальто и без шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае. Шестое. Кондуктор того трамвая отнес пальто на барахолку и там его обменял на сметану, крупу и помидоры. Седьмое. Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тести кондуктора положили в покойницкую, но потом его перепутали и вместо тести кондуктора похоронили какую-то старушку. Восьмое. На могиле старушки поставили белый столб с надписью «Антон Сергеевич Кондратьев». Девятое. Через одиннадцать лет этот столб источили черви, и он упал. А кладбищенский сторож распилил этот столб на четыре части и сжег его в своей плите. А жена кладбищенского сторожа на этом огне сварила суп из цветной капусты. 10. Но когда суп был уже готов, со стены упали часы прямо в кастрюлю с этим супом. Часы из супа вынули, но в часах были клопы, и теперь они оказались в супе. Суп отдали нищему Тимофею. 11. Нищий Тимофей поел суп с клопами и рассказал нищему Николаю про доброту кладбищенского сторожа. 12. На другой день нищий Николай пришел к кладбищенскому сторожу и стал просить милостыню но кладбищенский сторож ничего не дал нищему николаю и прогнал его прочь. 13 -е. нищий Николай очень обозлился и поджег дом кладбищенского сторожа. 14 -е. огонь перекинулся с дома на церковь и церковь сгорела. 15 -е. повелось длительное следствие, но установить причину пожара не удалось 16. -е. На том месте, где была церковь, построили клуб. И в день открытия клуба устроили концерт, на котором выступал скрипач, который 14 лет тому назад потерял свое пальто. 17. -е. А среди слушателей сидел сын одного из тех хулиганов, которые 14 лет тому назад сбили шапку, с этого скрипача. 18. -е. После концерта они поехали домой в одном трамвае, Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. Девятнадцатое. И вот они едут поздно вечером по городу. Впереди скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый бывший кондуктор. 20 -е. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают этого до самой смерти.